Люблю граненные стаканы, их любит каждый глупый сноп, и ламп зеленые тюльпаны, бросающие света сноп. Люблю чернильницы, немало они вмещают черноты, в них потаенно задремало осуществление мечты. Мне книги слаще поцелуя, милей принцессовой руки, когда между ними нахожу я малютки бермана стежки, А счеты. Я смотрю, не морщись на их кольчужные ряды, Когда под пальцами конторщиц они бегут туды-сюды. Но лучше всех вещей — кубышка, Напоминает мне порой ее прорезанная крышка Уста Полонской, дорогой. Издатель, друг, с лицом веселым Мне чек скорее подмахни И пресс-папье своим тяжелым Автограф милый. Промокни. 1921-1922.